Глава первая. Серый свет. Очнулся. Голос звучал глухо, будто сквозь вату. Вот как. Оказывается, я сознание потерял. Как неудобно получилось. Покрутил головой, поморгал. Стало полегче. На миг показалось, будто все, что я до этого видел, было дурным сном. Я даже обрадовался но нет. Костер, темнота, призрачные фигуры. Точнее, уже не призрачные. «Как тебя зовут?» — спросил тот, кто обращался ко мне и к другим новеньким. «Вася», — ответил я. Почему то решил, что представляться Диманом Кораблевым или кем-либо еще здесь будет дурным тоном? Обман... Тоже своего рода ценность. Не стоит им так просто распыляться. Да и не привык я к другому имени. А уж явно врать это точно не мое. Я так и лежал на камне, который действительно оказался ко мне примотан. А я ведь сперва подумал, что и это мне показалось. Видимо, шок от перехода в иной мир нечто в порядке вещей. «Рад знакомству, Вася, а я Андрей». Теперь я смог рассмотреть того, кто со мной говорил. Обычный, ничем не примечательный парень лет 30, коротко стриженный, с чуть заметным шрамом на лбу. Похоже, именно он тут главный. Я покрутил головой, поморщившись от внезапного головокружения. — Скоро пройдет, — понимающе произнес Андрей. — У всех так. Ты бы встал потихоньку. Кивнув, я изловчился и попытался вскочить на ноги, но не смог. Меня повело, и я снова грохнулся на спину, повторно ударившись от реклятый камень. Кто-то не выдержал и рассмеялся, на него тут же зашикали. Андрей протянул мне руку, в которую я сразу вцепился. Какой-то парень тоже бросился на помощь. Благодаря им мне наконец-то удалось встать и спокойно осмотреться вокруг. «У костра, кто сидел, кто стоял, расположился примерно с десяток человек. Да, точно, вместе со мной как раз ровно десять. Парни, девчонки, какой-то мужик явно за сорок. Несколько человек сбились в кучку и непроизвольно жались друг к другу. Видимо, они были новенькие, как и я. Присмотревшись, я увидел у каждого из них серую плиту». Кто-то держал ее в руках, кто-то благоразумно положил на землю под ноги. «Все страньше и страньше», — как говаривала Алиса. «Итак», — Андрей запнулся, прочистил горло и продолжил. «Хотелось вас поздравить, вот только не с чем. Каждый из нас очутился в этом мире так же, как и вы. Где мы, неизвестно». Зачем мы здесь? Боюсь, и тут я ничего нового вам не скажу. Как все просто. Не будь до этого смертельного испытания, а потом теневого мира, слушал бы и слушал эту успокаивающую речь. И почему еще никто не сорвался? Похоже, испытание, которое, как оказалось, неплохо подготовило нас к неожиданностям, прошел не только я. «Что происходит?» — дрожащим голосом спросила девушка с большими глазами и толстой русой косой. «Пожалуй, ты будешь плакса». «Хотя нет, раз ты выжила, добралась досюда и теперь пытаешься сыграть на жалости, тебе больше подойдет прозвище «Лиса». «Кончай придуриваться! Думаешь, мы не знаем, как сюда попадают?» Зло бросил молодой лысый парень, стоящий в тени чуть в отдалении. Просящее выражение на лице девушки на мгновение сменилось злобной гримасой, но лысый так на нее зыркнул, что всякое желание спорить пропало даже у меня. «Вот это взгляд! Уважаю!» «Происходит то, что никто до сих пор не понял!» — очень информативно ответил парень, который помогал Андрею меня поднимать. — Мы заперты здесь и не знаем, как выбраться. — Совсем? — решил и я вступить в разговор. — Есть некая точка возврата, — добавил Андрей. — Мы знаем, где она и знаем, как до нее добраться. Но это только звучит так просто. — Не то слово! — внезапно подал голос Тот самый мужик, который выделялся возрастом. — Та сволочь, которая меня сюда отправила, обещала, что я решу все свои проблемы. — Валентин Петрович, — вежливо перебил его Андрей, — разрешите я все же проведу инструктаж. Мужик оказался не против, и Андрей продолжил. Разговор у него получился путанным, новенькие его постоянно переспрашивали, но в конечном итоге картина стала более-менее ясна. Всех вместе нас было 10 человек, причем пятеро, включая меня, прибыли только что. Каждый попал в этот мир после разговора с незнакомцем, который каждому представлялся то богом, то наставником, то еще не весь кем. Я сразу вспомнил своего нового знакомого, который в первый раз назвал себя Великим Хаосом. Интересно, у меня одного был такой шутник? Еще всех объединяло то, что перед появлением загадочных собеседников каждый из нас попал в неприятную историю. Андрей заставил каждого новенького рассказать предысторию появления здесь. Плакса вот, к примеру, думала, что погибла в авиакатастрофе и теперь находится в загробном мире. Но что-то, если честно, мне не верится в эту историю. Миша, высокий худощавый парнишка, дорого одетый, накидался в клубе какой-то дряни и поначалу думал, что отъехал. Как я понял, это у него такой эвфемизм, слово «умер». Тем более, что танцульки неожиданно закончились кровавым побоищем, все убивали всех, а почему Миша так и не понял? Ко мне в голову закралось некое подозрение. Скорее всего, отдыхающим в клубе тоже предложили своего рода испытания, а парень под действием наркотиков просто ничего не понял и выжил случайно. Подозрение подтвердилось после того, как все остальные поведали свои истории. Оказалось, что испытания, похожее на мое, прошли все. Старички о себе, правда, не рассказали, требования Андрея касалось только вновь прибывших, но даже этого хватило для того, чтобы сделать выводы. Помимо Лисы и Миши, которого я за глаза решил звать Мажором... Что делать? Плохая у меня память на имена. В компании новеньких оказались молодой участковый и бизнес-леди слегка за 30. Первый выбрался из кафе, в которое пришел с девушкой. По его словам, помещение начало заполняться водой, все стали захлебываться... А он как-то смог отыскать выход, остальные погибли. Зачем-то он начал рассказывать о том, как пытался спасти тех, кто остался, но тщетно. Зря он об этом вообще заговорил. Андрей хмуро его прервал, а остальные стали коситься. Видимо, господин полицейский все же пошел по головам. Бизнес-леди, которую звали Ольга, честно ответила Незваный гость, появившийся в офисе, предложил ей нехитрый выбор — ее жизнь или жизнь всех сотрудников. С вызовом оглядев остальных и приготовившись защищаться, она зло процедила сквозь зубы. «Только не говорите мне, что вы бы поступили иначе!» Никто и правда не стал так говорить. Дошла очередь и до меня. Я так же честно, как и Ольга, рассказал о своем испытании. За одним исключением. Про магию ни слова. Кстати, будь это Ольга слегка помоложе, можно было бы и пообщаться немного ближе. Черт, да о чем я только думаю? Андрей поблагодарил каждого, прямо как бизнес-тренер на моей старой работе, и начал подробный инструктаж по выживанию. Тут стало еще интересней, и я жадно выхватывал крупицы информации о мире, в котором мы оказались. Жаль, что инструктор у нас оказался не из лучших. К счастью, Андрею периодически помогал Сурен, плотный чернявый парнишка, сперва тихо сидевший у костра и думавший о своем, а потом решивший вступить в диалог. Мир, в который нас всех занесло, действовал по какому-то странному принципу, напоминавшему компьютерную игру. Более того, в этой игре можно было умереть и ожить. Я тут же отметил про себя, что мой бог обмана все же сказал правду. Ожить или, как это тут называлось, воскреснуть, можно было только там, куда ты спрячешь свое надгробие. А я еще думал, и зачем нам эти камни, привязанные к спинам? Было и еще одно «но». С уничтожением надгробия наступала окончательная смерть его владельца. Правда, Андрей тут же нас успокоил, сказав, что когда доберемся до основной стоянки, нас отведут в секретный склеп отряда, где мы сможем спрятать свои... С одной стороны, хочется все время носить с собой такую важную штуку. С другой, если ты погибнешь, таская с собой плиту, то велика вероятность, что и ей достанется. И тут уже дороги назад не будет. А судя по тому, с какой легкостью местные сторожилы говорят о смерти, мир вокруг нас не из простых. И пока, похоже, нас в это посвящать не спешат. «Можно еще раз?» Не выдержал я и спросил, даже руку поднял, будто в школе. «Прилежный ученик, что может быть безобиднее?» Андрей посмотрел на меня и кивнул. «Мы знаем, где выход, но пробраться туда нелегко. Это раз», — начал я. «Если мы умираем, то можем воскреснуть. Это два. А еще кто-то может уничтожить наше надгробие, и тогда все пойдет псу под хвост. Это три. Все верно?» Вокруг воцарилась гнетущая тишина. Я даже пожалел, что решил выступить. С другой стороны, не мешало бы с самого начала все прояснить. «Все верно», — мрачно подал голос Сурен. «Но ты забыл еще самое главное». Я вопросительно посмотрел на него. Плакса и другие новенькие последовали моему примеру, Получилось даже немного забавно, несмотря на весь трагизм ситуации, сидит эдакий гуру, на которого, раскрыв рты, воззрились ученики. — Главное — выжить, — буркнул Сурен и отвернулся. — Ой, а мы разве не... того? — брякнула Плакса, она же леса. — Мы-то нет, — вызывающе ответил мужик. А вот предыдущие пятеро очень даже того. — Валентин Петрович, — предостерегающе обратился к нему Андрей. — А что? Петровича, так я решил его звать, заметно трясло. — тебя Олеська, ночами не снится? Или Виталик? Или... — Стоп! — повысил голос Андрей. — Давайте сейчас не будем об этом. Петрович умолк. Остальные тоже не проронили ни слова. Андрей обвел все вокруг изучающим взглядом, сам себе кивнул и продолжил. «До базы примерно 10 километров». Кто-то из новеньких ойкнул, кажется, Миша. «И это если идти по прямой?» «Так, теперь я», — вновь заговорил Сурен. «Как сказал Андрей, вам надо спрятать надгробие. Если хотите, оставайтесь здесь, рискуя всеми жизнями сразу. Мы никого не держим». — Что нам грозит по дороге? — спросила Ольга. — Ну, просто женщина с железной хваткой. — Все что угодно, — пожав плечами, ответил Сурен. — Дикие звери, природные катаклизмы, ловушки неизвестных. — Понятно, — коротко ответила бизнес-леди. — Те, кто подверг вас испытанию, позволил вам выбрать основную способность, — продолжил тем временем Сурен. Запомните! Здесь вам лучше рассчитывать именно на нее. Все остальные ваши навыки тут вряд ли пригодятся. — На живой бой! — тут же ответил участковый. — Маскировка, — потупив глазки, сказала Лиса. — А ведь к стандартным боевым навыкам такое не отнесешь. Как я и думал, дамочка ой как непроста. — Огнестрельное оружие! — Ольга тоже смогла всех удивить, даже Андрея с Суреном. Никак ее туго затянутые в узел светлые волосы, очки в черной оправе и строгий деловой костюм не вязались со стрельбой. Однако же на тебе! — Я... я не помню, — растерялся Миша-мажор. — Я вообще все очень плохо помню. Сурен вздохнул, попросил как-то расплывчато посмотреть внутрь себя и сказать, что там в описании навыка написано. И пока тот натужно морщил лоб, повернулся ко мне, предлагая рассказать о своей специализации. «Боевые косы», — не моргнув глазом, соврал я. «А что? Найти что-нибудь подобное им вряд ли удастся». «А значит, и историю мою под сомнение никто не поставит. И даже если найдут, в крайнем случае скажу, что коса не боевая, поэтому умения и не работают». Сурен переглянулся с Андреем и оба одновременно вздохнули. «Что же с вами все так непросто?» — еле слышно прошептал наш командир. «А теперь я быстренько помогу вам освоиться с новой реальностью». Неожиданно жизнерадостный голос Сурена показался да нельзя фальшивым. «Один раз придется помучиться, но зато потом это у вас будет получаться на автомате. Расфокусируйте взгляд и посмотрите, как будто бы внутрь себя». «Опять внутрь себя? Легко сказать. И что это значит?» Окинул взглядом остальных, не выдержал и улыбнулся. Миша, Лиса, Участковый и Ольга смешно пучили глаза, непроизвольно будто помогая себе различными жестами. Получилось! Лиса даже запрыгала. Ого! А что это? Это ваши характеристики, ответил Сурен. Сила, ловкость, выносливость. Если повезет и не умрете, сможете их улучшить. Не знаю как, но у меня в итоге посмотреть внутрь себя получилось довольно легко, несмотря на стойкие опасения. Я даже отшатнулся назад от неожиданности. Впереди возникла полупрозрачная панель, которая оказалась изображением от видеопроектора или голограммой, даже не знаю, на что больше похоже. Василий Котов. Уровень первый. Способность. Магия. Доступные заклинания. Ослабление. Простейшее затягивание ран. Сила 10. Ловкость 15. Выносливость 10. Интеллект 15. Чуть было не сорвалось с языка. А как же, мол, интеллект? К счастью, мое природное благоразумие пришло на помощь и приказало молчать. Сурен говорил о трех характеристиках, но у меня их оказалось четыре. Как говаривал один из моих любимых героев детства, это жжжжж неспроста. Я так понимаю, что другие мои характеристики увидеть не могут. Все держится исключительно на вере и честности. Это радует. Спустя пару минут я уже научился одной только мыслью вызывать панель с характеристиками и также легко ее сворачивать. При взгляде же на других я мог видеть их имя и уровень, больше ничего. Значит, я прав, и никто не может видеть характеристики остальных. Что ж, в этом есть свои минусы и свои плюсы. Ого, а у нашего Сурена уже десятый уровень. Да он, похоже, уже ветеран этого странного мира. Хотя, пожалуй, я поторопился с выводами. У Андрея был аж двенадцатый. Парень, который помогал мне встать после появления из «Теневого мира», Саша Свиридов, по уровню был девятым. Мужик Валентин Петрович восьмым, а лысый по имени Игорь, тот, который поставил на место лесу, как ни странно, был пятым. А я уж было подумал, что он такой же крутой, как и Андрей с Суреном. «Выдвигаемся», — скомандовал Андрей. Смотреть по сторонам, далеко друг от друга не отходить и глупостей не делать. «Вот не люблю, когда так говорят. Не делай глупостей. Кто бы еще предупредил, что глупость, а что нет? Ведь никто не скажет, пока ты не опростоволосишься». По привычке, похлопав себя по карманам, ощутил под тканью что-то плоское и твердое. «Точно, я ведь о них и забыл». «Камень и трава, которые я подобрал в теневом мире».